Глава 37. Сара Морган. Примерно через час за мной спускается шериф Стивенс. На вид он замкнут, но когда начинает говорить, то выглядит добрым. Как будто ведёт битву с самим собой. Как именно он должен вести себя со мной, как он должен относиться ко мне, как он хочет, чтобы я воспринимала его. «Я готов, Сара». Стивенс хлопает меня по плечу как раз в тот момент, когда я откусываю кусок от отчёрствового сэндвича из торгового автомата. Я говорю ему хорошо и доедаю остатки. Он вернулся к тому, чтобы называть меня Сарой. Я не могу понять этого парня, но чувствую, что он что-то скрывает. Или, может быть, просто не делится со мной всей правдой. Вы будете наблюдать за допросом из смотровой комнаты. Пока мы идём, его рука натыкается на мою. Он извиняется улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ, не зная почему. «Прямо сюда». Маленькая комната с большим смотровым окном, выходящим в комнату для допросов. То самое место, где Скотт напал на Адама, и где я узнала подробности измены и лжи моего мужа. В кресле, где когда-то сидел Адам, Джесси Хук. Я узнаю его, по фотографии, хотя она была сделана много лет назад. Его лицо немного потрёпано, он худой долговязый, его лохматые пепельно-каштановые волосы Похоже, не расчесывались уже несколько дней. На нём огромное худи на молнии и джинсы. Он выглядит испуганным. Это то, что выделяется сильнее всего. Страх. Он это сделал? Он знает, кто это сделал? Чего он боится или кого? Он кажется нервным типом, и иногда нервы воспринимаются как страх. Но, возможно, это что-то другое. Может быть, я придаю этому слишком большое значение. Надеюсь, что у него есть ответы, которые я ищу. Я не из тех, кто будет ждать ответы. Я ищу их. Я ненавижу ждать. Я ненавижу не знать. Этому засранцу лучше рассказать мне то, что мне нужно. Я буду прямо там, если понадоблюсь. Просто скажите офицеру. Минуту или две спустя шериф Стивенс садится напротив Джесси. Глаза последнего расширяются. Ему становится не по себе, он неловко ерзает на стуле. Я вижу, как его грудь поднимается и опускается, когда он глубоко вдыхает и выдыхает, оглядываясь по сторонам. Шериф Стивенс нажимает кнопку записи в конце стола. Он спокойный собран, а вот Джесси начинает волноваться ещё сильнее. Смотрит куда угодно, но только не на шерифа. Я ловлю его взгляд через одностороннее зеркало, и мне кажется, что он смотрит прямо на меня, как будто пытается что-то сказать тому, кто находится по другую сторону. Я сдерживаю себя, чтобы не ворваться, и не задать все вопросы, на которые у меня не было ответов. «Брэнда Джонсон, сотрудница кофе-сета, сообщила нам, что вы часто навещали Келли Саммерс, что вы приходили за несколько дней и недель, а то и месяцев до её смерти. Это правда?» Этот вопрос, кажется, успокаивает Джесси. Он выпрямляется на стуле, убирает волосы с глаз и складывает руки перед собой. «Да, я знала о Келли Саммерс, поскольку часто посещаю кофе-сета». «Мне действительно нравилось её обслуживание». Шериф Стивенс оглядывает его с ног до головы. «Вам нравилось её обслуживание?» «Да». Джесси кивает. «Что вы имеете в виду? Она была дружелюбна, всегда снова наполняла мою чашку, и я каждый раз уходил из кафе удовлетворённым». Шериф Стивенс бросает на него злобный взгляд, именно тогда я задаюсь вопросом, «Не ведёт ли Джесси какую-то собственную игру?» «Что вы подразумеваете под удовлетворённым?» «Хорошо обслуженным?» «Я практически слышу, как шериф Стивенс мысленно стонет. Джесси, похоже, обрёл уверенность, которой у него не было раньше. Я не уверена, что именно изменилось». «Поскольку вы часто бывали в кофе-сета, то наверняка заметили всех, с кем Келли часто общалась». «Я уверен, что заметил бы». Джейси скрещивает руки на груди. «Брэнда упомянула, что вы были слегка одержимы, Келли. Что ваше внимание было нежелательным». «Это неправда». Уверенность начинает покидать тело Джейси, как песок в песочных часах. «Что неправда?» Шериф складывает руки на широкой груди. «Я не была одержим, Келли. Мы были друзьями». «Но разве друг скажет другу оставить его в покое? Или попросит свою коллегу о помощи? «Что вы пытаетесь сказать?» «Судя по всему, Келли было не по себе от вашего присутствия. Она просила своих коллег, в частности Бренду, заменить её у вашего столика, когда бы вы не пришли. Потому что, цитирую, он доставляет ей дискомфорт. Как вы думаете, почему она говорила так?» Лицо Джесси становится пунцовым. Я вижу, как он делает большой глоток воздуха, волосы падают ему на глаза. «Это ложь. Мы были друзьями». «Она дала мне свой номер телефона и всё такое!» Он ударяет кулаком по стулу. «Да, мы видели, что вы написали ей сообщение в ночь убийства. Мне очень жаль. За что вы извинялись?» Келли не отвечала на мои звонки. Я подумал что она на меня злится. Джесси возвращается самообладание и он просто пожимает плечами. «Не похоже, чтобы вы на самом деле были друзьями». «Но мы были». «Вы можете это доказать?» «Да, могу». Я знал, кто были её друзья или, по крайней мере, люди, с которыми она часто встречалась. Один из них был полицейским». Джесси вздёргивает подбородок и поднимает брови. «Вы имеете в виду офицера Саммерса, её мужа?» Стивенс ёрзает на стуле и кладёт локти на стол. В комнате воцаряется тишина, пока эти двое смотрят друг на друга. Джесси не двигается. Он просто смотрит. «Мой телефон гудит снова и снова и снова. Я отвлекаюсь от допроса и смотрю на экран. Мне пришло четыре сообщения от Энн. Сегодня у Адама была рыжая. Не знаю, кто она, но выясню. Адам потратил 10 тысяч долларов в магазине матрасов и постельных принадлежностей. Она репортер. За последние 24 часа Адам сделал 22 телефонных звонка на 22 разных номера. Я пытаюсь переключить свое внимание обратно на шерифа Стивенса и Джесси Хука. Настроение в допросной изменилось. Из-за моей невнимательности не могу понять, что именно. Но изменилось. «Да, я попросила Энн присматривать за Адамом, но то её усердие мне становится не по себе. Количество звонков. Я сказала, что хочу знать всё, но разве это не чересчур? И это рыжие, которое нанял, чтобы помочь ему. Фу. Адам опять что-то скрывает от меня. Могла ли я ожидать меньшего? Нет. Именно поэтому у меня есть Энн, которая держит ситуацию под контролем. Мне не нужны сюрпризы, подобные Джесси». Я снова переключаю своё внимание на комнату для допросов. «Вы когда-нибудь видели, как офицер Скотт Саммерс причинял вред Келли Саммерс? Устно или физически?» «И то и другое. Келли упоминала, что он причинял ей вред. Как физически, так и словесно. Можете ли вы это опровергнуть или подтвердить?» Джесси замолкает, оглядываясь вокруг, а затем снова смотрит на шерифа Стивенса. «Я был свидетелем и того, и другого». «Вы когда-нибудь видели Келли с Адамом Морганом?» «Да, видел». Мой телефон снова жужжит. Я смотрю на него и вижу ещё одно сообщение от Энн. «Боб спрашивает о тебе. Он выглядит злым. Как обычно. Я буду сегодня днём». Дверь открывается. Я на мгновение поднимаю взгляд и понимаю, что вошёл помощник шерифа хатсон Я действительно не могу иметь с ним дело прямо сейчас. Чем обязана такому удовольствию помощник шерифа? Я не поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. О, мы начинаем с любезностей. Отлично. Какого хрена ты здесь делаешь? Он улыбается. Так-то лучше. Я здесь просто, чтобы немного развлечься. Развлечься? Ага. Видите ли, при всех своих недостатках шериф Стивенс превосходно справляется с допросами. Мне действительно нравится наблюдать, как подозреваемые извиваются перед тем, как сломаться. Это почти искусство. Я могла бы на это купиться. Я тоже наслаждаюсь одним и тем же время от времени. Но, думаю, вы здесь по другой причине. Пожалуйста, просветите меня, миссис модный адвокат. Ты здесь, чтобы прикрыть свою задницу. Убедиться, что если там будет сказано что-то лишнее, то это не станет сюрпризом. Чтобы было время спланировать выход из ситуации. Не знаю, что ты задумал, но твой бы занимается этим. Допрос записывается. Так что ты сможешь пересмотреть его позже в любое время. Итак, я спрошу ещё раз, какого хрена ты здесь делаешь?» Маркус пристально смотрит на меня, гоняя по дёснам комок табака. Его глаза бегают по моему лицу. Он пытается прочитать меня, найти указание на то, каким должен быть его следующий шаг. «Вы правы. Я могу посмотреть запись в любое время. И поскольку вы ясно дали понять, что не цените мою компанию, я думаю, мне пора». Он подходит к двери и открывает её. «Хорошего вам дня, миссис Морган». Я показываю ему средний палец в качестве прощального подарка. Понятия не имею, что он задумал, но выглядит это подозрительно. Я добавлю его в свой список того, что нужно проверить в связи с делом Адама. Когда я возвращаю своё внимание к комнате для допросов, шериф Стивенс поднимается на ноги. Джесси, похоже, испытывает облегчение. Мгновение спустя шериф присоединяется ко мне в смотровой. «Всё прошло лучше, чем я ожидал», — говорит он, прислоняясь к стене. Вы собираетесь отпустить его так просто? Я всё ещё разрываюсь между перепиской с Энн, странным поведением хатсона и допросом. Нет, мы всё равно проверим его. У нас есть основания, а он готов сотрудничать. Вам не о чем беспокоиться. Я киваю. Я не совсем удовлетворена его ответом, но на данный момент лучше взять то, что предложено. Что вы об этом думаете? Джесси ничего не знает. Я думаю, он просто был влюблён в Келли. Был ли он близок с ней? Нет. Думала ли, что они близки? Да. Он был влюблён в неё? Скорее всего. Он сказал что-нибудь ценное? Маловероятно. Но мы проверим его ДНК, и если обнаружится совпадение с третьим набором, это даст нам больше информации и повод задержать его для более тщательного допроса. Этот ответ дарит ощущение, что я снова всё понимаю, даже если я этого не чувствую. Но всё равно тут есть что-то неправильное. Вас подвести Нет, спасибо. Сколько времени потребуется на получение результата теста ДНК? 24 часа с момента отправки в лабораторию. И вы сразу же дадите мне знать? Конечно. Я ухожу, надеюсь что шериф так и сделает. Не знаю, почему он вдруг решил помочь мне. Что изменилось? Может быть, он верит, что Джесси имеет отношение к смерти Келли? Или думает, что Джесси что-то знает? Это должен быть Джесси. Он должен быть третьим набором ДНК. Ни один свидетель не упоминал о другом мужчине. Видимо, Келли держала его в секрете. Но почему? Ведь Адама она особо не прятала. Надеюсь, что третий набор ДНК совпадёт с ДНК Джесси. Я устала от этой погони за дикими гусями. И меня тошнит от того, что у меня нет ответов на все вопросы. А теперь я должна положить конец тому, что, чёрт возьми, задумал Адам.